Глава 19. В доме было тихо, как в могиле. Прислуга ходила бесшумно, на цыпочках. Только со двора иногда доносился лай собак и ржание лошадей. Эти резкие звуки бесцеремонно врывались в мёртвую тишину, царившую в комнатах. Многочисленные зеркала были задёрнуты чёрным крепом, что добавляло трагичности в и без того мрачную обстановку. Екатерина никуда не выходила из комнаты. Она или лежала на кровати, или сидела у окна, бессмысленно глядя в пустоту. Аннушка доложила ей, что вернулся Александр Львович. Трагическое событие прервало его деловую поездку. Девушка всё так же машинально спустилась в гостиную. Ему сейчас не менее тяжело, но чем она сможет помочь? Только выразить своё сочувствие, а оно сейчас бессмысленно. Старый барон стоял у высокого окна, выходящего в парк. Он обернулся на тихие шаги девушки и подошёл к ней. "Как ты, Катенька?" с тревогой спросил он, тепло и сочувственно глядя на неё. "Всё хорошо?" ответила она. "Что тут можно ответить? Всё плохо. Это и так очевидно. Всё очень плохо." Александр Львович осторожно привлёк её к себе и обнял. От него пахло табаком. Этот запах она запомнит на всю жизнь. Все чувства были обострены до предела. Мелочи болезненно врезались в мозг. Они никогда не отпустят её, будут всегда напоминать о потере и безжалостно терзать душу. После полудня в поместье начали прибывать многочисленные родственники. Они много и приглушённо говорили, видимо, изображая скорбь. Вспоминали, делано вздыхали и смахивали несуществующие слёзы. Всё это угнетало девушку. «Зачем они вообще здесь? Конечно, это не ее дело. Старый барон лучше знает, кто должен присутствовать на похоронах». Девушка вернулась к себе в комнату. Она не хотела никого видеть, не хотела слушать пустые слова соболезнований. Для них она навсегда останется чужой, нищей выскочкой, которая скорбит от того, что не успела стать законной женой и прибрать богатство фон Берга в кругам. Они ее никогда не поймут и не признают. А ей их мнение безразлично. Пусть судачат о ней и осуждают. В четвертом часу небольшая печальная процессия отправилась к Дубовой роще, где располагалась фамильная усыпальница фон Бергов. Александр Львович ввел Екатерину под руку. Невеста, овдовевшая до свадьбы. Ее серое платье выделялось из толпы, но старый барон не возражал. Он, безусловно, понимал, Что девушки, не до показного траура. Екатерина шла с трудом, опираясь на руку старого барона. Она была слаба от горя, свалившегося на неё. Кое-кто из родственников фонберга неодобрительно косились на неё. Ни траурного платья, ни слёз, хороша безутешная невеста. Но Екатерину это не волновало. Не всё ли равно, что они думают? Она продолжала видеть всё происходящее будто со стороны. Безучастно и безразлично. Всё шло чинно и неспешно. Гроб внесли в усыпальницу и закрыли высокие металлические двери, на которых был изображён герб фон Бергов: три горные вершины и над ними цветок эдельвейса. Александр Львович держался очень стойко и старался как мог ободрить девушку. К ним подходили люди, говорили слова, обычные для такого печального случая. Она тихо отвечала что-то соответствующее, давно знакомое, заученное. Благодарю. Ваше внимание меня тронуло. Ваша поддержка мне очень важна. Наконец, обряд принесения соболезнований закончился. Катя, пойдём. Александр Львович тронул её за плечо. Идите. Я ещё хочу побыть здесь одна. Он молча склонил голову и направился к дому. Недалеко под раскидистым дубом, рядом с садовой скамейкой, стоял Егор. Девушка подошла к нему. «Уходи ты, оставь меня. Я не буду вам мешать, но одну не оставлю. Пройдусь по Дубраве». Она не стала спорить. Девушка подошла к усыпальнице и достала из маленькой бисерной сумочки засушенные цветы Эдельвейса, фамильного цветка фон Бергов. Они украшали ее прическу на балу, Когда Екатерину захлестнуло наводнение, и она поняла, что кроме Генриха для неё никто не существует. Эти цветы стояли в маленькой вазочке на её туалетном столике и напоминали о коротких счастливых мгновениях. Она бережно хранила их, даже когда поняла, что на взаимности и рассчитывать не стоит. Екатерина положила эдельвейсы перед дверями у спальницы. Лёгкий порыв ветра разметал их по холодным гранитным ступеням. Она прижала ладони и лоб к металлическим дверям и ощутила пронзительный холод. Всё. Больше ничего не будет. Девушка опустилась на ступени и замерла. Много противоречивых мыслей проносилось в её голове. Теперь пришли воспоминания. Как всё глупо начиналось и чем закончилось. Невинная афера с помолвкой, и вот она уже учинится А её злиший враг, заботливый и опытный наставник. Кто бы мог подумать, что светский повеса на самом деле благородный человек, отважный и добрый. А потом бал, их танец в пустом и тёмном зале. Именно тогда она поняла, что полюбила, и полюбила на всю жизнь. Полина с её безграничной злобой уже не один раз и двою убила Генриха. А теперь её последовательницы довели начатое ею до конца. Екатерина сожалела и корила себя за то, что так и не решилась сказать Генриху о своих чувствах. Главные слова не были произнесены. Скорее всего, он и сам все видел и понимал, но не любил её, только уважал и оберегал от всех неприятностей. Девушка достала из-за корсажа нож, его подарил Генрих. На лезвие был выгравирован герб фон Бергов. Екатерина положила его на раскрытую ладонь. Так делал фон Берг, когда в лесу ее ранила рыжая ведьма. Первая ведьма, которую она смогла увидеть. Тогда стало понятно, что она обрела дар. Как же ей хотелось в тот момент убить Генриха, безответственного негодяя, из-за которого так резко поменялась ее размеренная жизнь. С тех пор прошла всего-то пара месяцев или чуть больше. А как все изменилось? Безвозвратно и навсегда. Лезвие на ладони покрылось целебной росой. Прозрачные тяжёлые капли падали с ножа на гранитные ступени и растекались с тёмными пятнами. Тонкое лезвие легко войдёт между рёбер с левой стороны. Больно не будет. Она на мгновение задумалась. Рядом с ней стоял Егор. Екатерина не заметила, как он подошёл, но очнулась от страшных мыслей. «Нет, нельзя. Она обещала доктору» и ее самоубийство добьет Александра Львовича». Девушка перехватила тревожный взгляд Егора и виновато улыбнулась. «Вы же ничего плохого не задумали?» спросил тот, пытливо глядя ей в глаза. «Нет, ничего, правда. Я знаю, что не имею права думать о таких вещах и не нарушу обещания. Поверь, все со мной нормально». Не выпуская из руки ножа, Екатерина обняла колени и положила на них голову. Егор присел рядом с ней и молчал, глядя куда-то вдаль. «Верный товарищ, который ее никогда не оставит. Ему сейчас тоже плохо. О чем он думает? Что вспоминает? Он знал фон Берга очень давно. Их многое связывало. Они через многое прошли вместе». Скоро она забыла о Егоре, который сидел рядом. Воспоминания не оставляли её, они снова и снова возвращались, как в безумном холодном вихре. Девушка не знала, сколько это продолжалось. Екатерина Павловна, пойдёмте домой. Пора. Уже смеркает. Осторожно обратился к ней Егор, тронув за руку. Иди, Егор, иди. Не жди меня. Я скоро тоже пойду. Ей не хотелось уходить, но нельзя сидеть здесь бесконечно долго. «Время шло, и надо двигаться дальше». «Я не оставлю вас и тоже побуду здесь». Ответ Егора убедил ее, что она никогда не останется одна. Все о ней беспокоятся. Только это ей совсем не нужно. Но обижать Егора она не хотела. Екатерина молча кивнула. Егор тихонько вздохнул и отошел к раскидистому дубу, рядом с которым стояла садовая скамья. Он сел на нее и продолжил смотреть на девушку. Это её не смущало и не раздражало. Егор был другом Генриха. Так почему она должна прогонять его? Солнце коснулось горизонта. Где-то рядом в траве громко стрекотал одинокий сверчок. Скоро сумерки окутали дубраву, и стало свежо. Пора уходить. Но Екатерина не могла подняться и заставить себя покинуть это печальное место. Неожиданно раздался звонкий серебристый смех, дерзкий и ни к месту. Девушка вздрогнула. Она узнала его. На карнизе у спальницы сидела Полина, закинув ногу на ногу и приняв эффектную позу. Добрый вечер, милая. Приношу свои соболезнования. Она снова залилась счастливым смехом. Какая однако трогательная картина. Невеста на ступенях гробницы своего жениха, безутешная и несчастная. Екатерина резко вскочила на ноги и крепче сжала нож. «Что тебе надо, гадина?» Хрипло крикнула она. От ненависти у нее перехватило дыхание и в глазах потемнело. Полина лучезарно улыбалась. Ее прекрасное лицо светилось от удовольствия. Она вскинула брови и с издевкой посмотрела на девушку сверху вниз с видом триумфатора. «Как грубо!» Отсутствие воспитания заметно. «Повторяю, прими мои соболезнования. Мне очень, очень жаль!» Полина делано вздохнула и смахнула несуществующую слезу. Я же говорила, сначала должна была умерить ты. Ну, так тоже неплохо. Твои душевные терзания меня вполне удовлетворяют. К Екатерине стремительно подошёл Егор и встал рядом. В руке он тоже сжимал нож. Как вы оба агрессивны, однако. Вдвоём, с оружием, на слабую женщину. Недобрая ухмылка тронула полные чувственные губы графини. Жаль моих последовательниц. Охотники убили их всех. Но не обольщайтесь, это только начало. И нас будет очень, очень много. Всех не уничтожите. Как же я вас ненавижу. Сколько обид, унижений, косых взглядов я вынесла в этом мерзком городишке. Пришло время расплаты. Теперь он захлебнётся в крови. Полина откинула назад свои пышные золотистые волосы и наклонила голову набок. Локей и не состоявшаяся невеста. Тоже неплохой альянс. Ну, точнее, мезальянс. Вы вполне подойдёте друг другу. Смелые охотники на невинных женщин. Катя, милая, этот слуга вполне может заменить твоего дорогого Генриха в постели, но, кажется, фон Берг не удостоил тебя этой чести. Так и не сделал тебя своей любовницей, не так ли? Интересно, почему? Чем ты его так прильстила своей невинностью? Удивительно, что он в тебя нашёл. Даже хотел жениться на тебе. Как мило, благородный и глупо. А теперь тебе придётся обойтись слугой. Говорят, простолюдины очень в этом умелы. Не мне, конечно, судить, но для тебя сойдёт. Вряд ли на тебя кто-то ещё позарится. Ненависть переполняла ведьму, и её лицо исказилось от злости. Губы кривились в холодной усмешке. Синие бездонные глаза горели яростью и презрением. Я доберусь до вас обоих, и месть моя будет жестока. Вы пожалеете, что встали на моём пути. А ты, милочка, прокнёшь тот день, когда Генрих обратил на тебя внимание. Твои сегодняшние страдания покажутся мелкими неприятностями. Я вырву твоё сердце, и ты будешь медленно умирать у моих ног. Жаль фон Берг этого уже не увидит. А я так мечтала об этом. Полина снова зло рассхохоталась и улеглась на карнизе, томно выгнувшись и поглаживая себя по бёдрам и животу. Она запрокинула голову и страстно вздохнула. Убирайся отсюда, крикнул ей Егор. Ведяв вспархнула на купол ротонды и раскинула руки в стороны, взмахнув волосами. Она наслаждалась всей дозволенностью. Волосы тёмным золотом вспыхнули в сгущающихся сумерках. Её прекрасное тело матово светилось в темноте. Полина грациозно спустилась к карнизу и прошлась по его краю. С какой стати мне подчиниться? Я буду делать всё, что захочу. Вам меня здесь не достать, так что слушайте, что я буду говорить, и не перебивайте. Вам меня не остановить. Ты посмел изуродовать мне ногу, скотина. «В своё время ты за это заплатишь. Ты даже не представляешь, как скоро это произойдёт». «Кстати, рана уже почти затянулась». Ракутова нежно провела рукой по шраму на бедре. «Видишь? Скоро и следа не останется». Екатерина взяла Егора под руку. «Пойдём отсюда». «Уходите? Так быстро?» — крикнула им вслед Полина. «Закончила скорбеть, маленькая дрянь!» Но её уже не слушали. Ведьма зло расхохоталась и взметнувшись в тёмное небо, растворилась среди звёзд. Как только она исчезла, Екатерина выронила нож, закрыла лицо руками и разрыдалась в голос. Она не могла допустить, чтобы Полина видела её слабость, и держалась до последнего. Егор погладил её по голове, взял за плечи и патетически привлёк к себе. Девушка уткнулась ему в грудь, не переставая рыдать. Поплачьте, поплачьте. Вам будет легче. Он осторожно погладил её по голове. Почти 3 дня слёзы копились в её душе, и теперь Екатерина не могла остановиться. Скоро она начала задыхаться. Егор достал фляжку с водкой и поднёс к её губам. Она выпила, закашлялась, но это помогло. Девушка смогла дышать. Она тихонько судорожно всхлипывала. Егор был прав. Теперь пришла боль, и ей хотелось кричать немедленно вернулись в дом, и Екатерина пошла к себе, стараясь никому не попадаться на глаза. Она хотела остаться одна. Девушка упала на кровать и зарылась в подушку. Слёзы не переставая текли из глаз, и Екатерина не пыталась больше их сдерживать. Наконец, она забылась в тяжёлом сне.